Глава вторая. Пока ходила по коридорам, увидела много знакомых лиц. Девчонок с факультета стихии смотрящих и преподавателей заметила даже Анура. Он спешно поднялся по лестнице и в одно мгновение пробежал мимо меня. Тут вообще очень многие сейчас казались чрезмерно взвинченными. Я никому не подходила, в первую очередь хотела просто послушать обрывки разговоров, чтобы хотя бы частично понять, что произошло, но никак не ожидала, что в безлюдном коридоре, даже несмотря на мою осторожность, столкнусь с тем, кто меня хорошо знал. Я не услышала шагов и поэтому не успела среагировать, когда из-за угла вышел какой-то парень. Я врезалась в него и пошатнулась, но устояла на ногах. «Прости», — пробормотала, поднимая взгляд. Увидев Мерада, еле удержалась, чтобы не выдать эмоций, но потому, как он на меня посмотрел, при этом сдвинув брови на переносице, я поняла, что Кат меня узнал. Я напряглась, меня искали, и мне следовало тщательно скрывать свою личность, а я так быстро попалась на глаза тому, кто меня узнал. Но Мерад, так ничего и не сказав, пошел дальше, словно меня вовсе не существовало. Вот, насколько ему было плевать на меня. Ну и ладно. Я пожала плечами и тоже пошла дальше. Странная встреча, если честно. И зная кады, я очень сильно сомневалась в том, что он хоть кому-нибудь расскажет о том, что видел меня. Я зашла в обеденный зал. Взяла еды, так как очень сильно хотела есть, пока сидела за столиком, как раз и услышала то, что тысячелетнего больше не было в Дюран. Когда узнала о том, что оборотень покинул академию, я аж поперхнулась пирогом и кинула быстрый взгляд на девчонок, чей разговор подслушала. «Где он? Где тысячелетний?» Не выдержала и на эмоциях спросила у них. Студентки удивились тому, что я так внезапно к ним обратилась, но одна девушка все же ответила. «Мы не знаем». Она качнула головой и, отвернувшись от меня, продолжил разговор с подругами. Я оставила еду и очень быстро пошла к кабинету директора. Учитывая все, мне было опасно появляться там, но я хотела поговорить с Одином, но вот только вместо него за массивным деревянным столом увидела женщину, которая еще в те времена, когда я скрывалась под именем Одри Бун, отправила меня в темницу на два дня за то, что я нарушала комендантский час. «Где директор?» – спросила у нее. «Эо, еще нет в дюран. В взгляд ответила женщина, после чего отчитала меня за то, что я ворвалась в кабинет без стука. Я ее недовольство пропустила мимо ушей и задала новые вопросы. Поинтересовалась, где Один и когда он вернется. Вот только женщина не ответила и просто выгнала меня из кабинета. Оказавшись в коридоре, я остановилась и прикусила губу. Во всей этой ситуации радовало лишь то, что в Академии я не видела людей нашего короля и стражников Дрейка Арга. Именно их я опасалась встретить около кабинета Одина. Но также Аарона и Бранта больше не было в Дюран. Поэтому мне не было смысла находиться тут. Вот только я все же катастрофически нуждалась в информации. Не зная, что тут произошло, понятия не имела, что делать дальше. Немного подумав, решила не тратить время и пойти на кардинальные меры. Поговорить с Мирадом. Я долго его искала, у девчонок в коридоре расспросила, где можно найти Када. Они указали мне на комнату отдыха, где парень сидел на кресле и читал. Поскольку тут были и другие студенты, я очень аккуратно, чтобы не привлекать внимания, села на соседнее от Мурада кресло и тихо сказала. "Мурад, мне нужно с тобой поговорить». Кад никаким образом не показал, что услышал мои слова. Все так же читал, скользя взглядом по строчкам. «Где тысячелетний?» Что вообще произошло? Почему он так быстро покинул академию? Тысячелетний же пробудился только чуть больше суток. Кат вновь ничего не ответил, а я продолжала шептать вопрос за вопросом, даже придвинулась немного ближе. Видно, достала Марада. Кат внезапно поднял руку и пальцами сжал мой подбородок. Прежде чем я успела отреагировать, он большим пальцем провел у меня по губам, и когда я почувствовала легкое покалывание, поняла, что он сделал. Запечатал мне губы, чтобы я замолчала. Сказать, что я разозлилась, значит ничего не сказать. Я мысленно чертыхнулась и начала снимать руну. Мне на это понадобилось несколько минут, а когда я вновь смогла разомыкнуть губы, Марада уже рядом не было. Он ушел.